Проехали двор, миновали кузницу Переехали овраг по черной воде по ступицу Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю Назад на Артема Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким литком Похрустывали копыта, встряхивала таратайку Артем сидел молча, повесив длинный нос думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката в зеленом небе теплилась чистая, как льдинка, звезда. Дети Петра Петровича. Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, На двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича. Володя, Коля, Лешка, Ленька Нытик и двое маленьких. Имена их было знать неинтересно. Старшие мальчики в полголоса рассказывали истории. Леньки Нытику попадало, то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину. Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, веснущатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей, «Анна, не лезь, вот я встану». Анна также неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь. Марья Миронна, жена его, сказала детям, «Пошумите, пошумите, все затылки вам отобью», и прилегла отдохнуть перед заутренней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов рассказывал, Прошлую Пасху в подкучке играли, так я двести яйц наиграл. Ел-ел, потом живот во, раздуло. Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке. Неправдочка, вы ему не верьте. Ей-богу, сейчас стану, пригрозил Лешка. За дверью стало тихо. Володя, старший, смуглый, курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги на перине, сказал Никите, «Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить, вся колокольня трясется. Левой рукой в мелкие колокола, деролинь, деролинь, а этой рукой в большущий, бум, а в нем сто тысяч пудов». «Неправдочка!» прошептали за дверью. Володя быстро так, что кудри отлетели, обернулся. — Анна, а вот папаша наш страшно сильный, — сказал он. — Папаша может лошадь за передние ноги поднимать. — Я еще, конечно, не могу, но зато лето придет. Приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд в шесть верст. «Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой в воду». «А я могу», — сказал Лёшка, — «под водой вовсе не дышать, и всё вижу. Прошлое лето купались, у меня в голове червяки, и блохи завелись, и жуки, во какие». «Неправдочка», — едва слышно вздохнули за дверью, — «Анна, за косу». «Противная какая девчонка уродилась!» — сказал Володя с досадой. «К нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная. Потом матери жалуются, что ее бьют». За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами. «А вы плавать умеете?» — спросил его Никита. Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно. «Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет шалаше».